Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Метро до да Африки. В книге присутствует ненормативная лексика. Глава первая. Враги приходят и уходят, а друзья остаются. Иногда можно 10 лет не вспоминать про человека, но потом он вдруг тебе позвонит, и ты сразу переносишься на много лет назад, превращаешься в беззаботную девицу и начинаешь совершать глупости. Нынешний июньский денёк я решила провести в Ложкине, и на то имелись веские причины. Во-первых, сегодня пятница. Следовательно, уже после трёх часов дня караваны машин с дачниками потянутся по шоссе, и на дорогах возникнут километровые пробки. А во-вторых, на дворе стоит солнечная, тёплая, не по-московски погожая погода, и глупо не воспользоваться улыбкой природы. Вдыхая аромат цветущей сирени, Я прошла через сад и плюхнулась на раскладушку, предусмотрительно поставленную в самом глухом уголке. Здесь меня никто не тронет. Можно приспокойно читать книгу и грезть орешки кешью. Увы, я обожаю вредную еду. Говорят, что люди, которые правильно питаются и не имеют дурных привычек, живут дольше. Но мне отчего-то кажется, что существование тех, кто лопает вкусное и позволяет себе некоторые излишества, например, курит, неизмеримо приятнее впрочем лично у меня просто не хватает силы и воли отказаться от вредных привычек скажем завязать с курением я наклонилась чтобы вытащить из-под раскладушки пепельницу и пачку сигарет если в большой семье есть только один любитель табака его участь незавидна мне запрещено вносить курево в столовую кухню гостиную библиотеку баню Легче сказать, где госпоже Васильевой позволено сидеть с сигаретой. Коротко говоря, нигде. Если я попытаюсь предаться невинной забаве в своей спальне, стоя у раскрытого окна, то непременно услышу чей-нибудь недовольный голос, доносящийся из расположенной на первом этаже гостиной. «Откуда дымом несёт?» «Ирка, тащи огнетушитель!» «Горим! Пожар!» Ну и так далее. Поэтому курить я предпочитаю в саду или в собственной машине. И вот что интересно, если зайка или Аркадий случайно унюхают аромат табака в салоне моего, подчёркиваю, моего автомобиля, они мигом закатывают истерику, не забывая добавить. «Мы желаем тебе добра, ведь даже младенец знает, что курение вызывает рак лёгких». Спорить с детьми столь же бесполезно, как вычерпывать дуршлагом океан. Конечно, на язык так и просится справедливые возражения, типа... Посмотрите вокруг, понюхайте московский воздух. Этот жуткий коктейль из автомобильных выхлопов, выбросов предприятий и ядовитых испарений от строек. Неужели сигарета — самый страшный зверь в такой ситуации? Но я молчу. Мне просто не хочется раздувать скандал. Впрочем, минуты радости бывают у всех. И вот сейчас, когда ни в доме, ни на участке никого нет, домашние разъехались по делам, а Ирка с Иваном отправились на рынок, я со смаком затянусь. Не успела я чиркнуть зажигалкой, как раздался звонок телефона. Пришлось временно изменить планы и взять трубку. «Дашка!» — завизжал чей-то голос. «Клёво! Это же ты?» «У меня отнюдь нередкое имя. Крините в метро. Даша!» И непременно отзовётся пять-шесть женщин. «Вот назови меня родителя физдипёклой», Тут уж сомнений не было бы. Обращаются именно ко мне. А с Дашкой, возможны разные варианты. Поэтому я осторожно ответила. Васильева слушает. Но тут же про себя усмехнулась. Согласитесь, людей с такой фамилией тоже немало. Как официально? Ещё громче заорали из трубки. Хорошо, хоть дворецкий к телефону не подошёл. Слышь, у тебя есть мажор-дом? Простите, с кем я разговариваю? — спросила я. «Не узнала», — огорчилась звонившая. «Извините, порой меня подводит память. Почему-то начала я оправдываться. Да и со слухом э, у меня не особо. То есть, конечно, я слышу, но порой...» «Вот народ!» — возмутилась незнакомка. «Лучших друзей забывают. Стоит на пару дней исчезнуть, и всё. Тебя беспокоит Дина!» «Кто?» Я пришла в ещё большее изумление. «Дина!» рявкнули мне в ухо. Я легла на раскладушку. Все понятно. Женщина ошиблась номером. Ей нужна другая Даша Васильева. Никакой Дины я не знаю. Надо сейчас же сказать об этом даме, которая продолжает возмущаться моей плохой памятью». «Видите ли», — завела я, стараясь сохранить дружелюбный тон. «Очевидно, вы неаккуратно нажимали на кнопки, вот и...» «Договорить не удалось. Меня перебили». «Умереть не встать. Склероз прогрессирует. Но его ещё можно остановить. Лекарства пить не пробовала. Каждый день появляются новые препараты. Наука несётся вперёд в бешеном темпе». Короче, вы ошиблись номером. Теперь рявкнула я. «До свидания. Мы не знакомы». «Ага», — не смутилась собеседница. «Ещё скажи, что не училась в группе 107 и никогда не списывала задачи по логике у Петьки Распутина». Я вздрогнула. Действительно, номер моей студенческой группы был именно 107. И в наши будущих преподавателей иностранного языка и переводчиков «расписание» зачем-то включили такой непонятный предмет, как логика. Я, помнится, ходила сдавать его 17 раз. Теоретическая часть была мною вызубрена на зубок. «Разбудите ночью» и «отчеканье нужную главу». Проблемы были с решением задач. Честно говоря, они казались мне идиотскими. Все птицы умеют летать, пингвин — птица, следовательно, он легко поднимется в воздух. В чём ошибочность данного заключения? Неужели непонятно? Пингвин ни за какие коврижки не сможет взлететь, потому что у него практически нет крыльев. Но преподаватель, услышав абсолютно верный, на мой взгляд, ответ, тут же поставил в ведомости неуд. Приблизительно то же самое происходило при следующих попытках сдать зачёт. Слава богу, Петька Распутин сжалился надо мной, и на семнадцатую пересдачу мы пошли вместе. «Ну, просветлела в башке!» — засмеялась незнакомка. «Давай начнём сначала. Я Дина Емельянова, твоя бывшая одногруппница». «Емеля!» — заорала я, вспомнив её прозвище. «Да томкала, наконец!» — обрадовалась Динка. «Уж как я искала твой телефон, еле-еле нарыла». Шифруешься почище Билла Гейтса. Хотя с твоим невероятным богатством это понятно. Небось, народ звонит безостановочно и бабки откусить хочет. «Слышь, Дашк, у меня к тебе просьба». Я вздохнула. «Понятно. Емельяновой понадобились рубли. Ей не хватает на квартиру или автомобиль. Но с какой ещё просьбой может обратиться человек, с которым последний раз я разговаривала сто лет назад? Долгие годы Дина не звонила мне». И я начисто забыла про знакомую юношеских лет. И сейчас Емеля на меня смертельно обидится, потому что услышит отказ. Дело в том, что деньги в нашей семье принадлежат Аркадию и Маше. Именно такое завещание оставил барон Макмайер. Девочка пока не имеет права распоряжаться основной долей своего капитала. Сначала Маша должна достичь совершеннолетия, поэтому финансами единолично заправляет Кеша. Ясное дело — Мы спокойно тратим средства на одежду, еду и всякие нужды. Имеем кредитные карточки и не стесняемся в расходах. Но стоит мне заныть. Давай дадим Н в долг денег на машину. Как Аркадий жёстко отвечает. Нет. Сейчас не прежние времена. Можно взять кредит в банке. Клянчить у знакомых нет необходимости. Если же я настаиваю, наш адвокат говорит. «Вспомни малышкиных». Они вернули нам нехилые бабки, полученные на ремонт дачи. А Галина Андреева попросила пару тысяч долларов на три дня. И вот уже шесть лет несёт их назад. А всё ты вынудила меня съездить в банк. И что получилось? Крыть мне нечем, остаётся только молчать. «Надеюсь, не откажешь мне», — ныла сейчас Динка. «Сын Дегтярёва отделывает новый дом», — решительно сказала я. «Все средства уходят туда». «Нам пришлось потуже затянуть пояса». «Кто такой Дегтярев?» — изумилась Дина. «И причем тут его сын?» Я опять вздохнула. «Ну как объяснить ситуацию Емеле?» «В двух словах всю свою жизнь не перескажешь». «Непременно приходи», — продолжала Динка. «Андрюха будет ждать». «Куда идти и зачем?» — изумилась я. воцарилась тишина, Потом подруга студенческих лет осторожно поинтересовалась. «Я что, не сказала?» «Нет». Из трубки послышался протяжный стон. «Кажется, у меня крышу повело», — призналась Дина. «Накануне презентации полно хлопот. Мой брат — гениальный художник. Помнишь Андрея?» «Извини, я ничего не знала о твоих близких родственниках», — честно призналась я. «Вообще-то он мне двоюродный». Но мы ближе, чем двойняшки, уточнила Дина. А, -а, -а" протянула я, так и не вспомнив Андрея. А Андрюха завтра представляет публике эпическое полотно Русь великая, зачастила Емеля. Очень прошу, приди на презентацию. Твоё имя заявлено в списке гостей, а журналисты клюют на знаменитостей. Последняя фраза полностью прояснила дело. Москва огромна. По размеру территории она сравнима с небольшим европейским государством. Но одновременно, вот парадокс, и очень мало. Если вы возьмёте подшивку глянцевых журналов за месяц и пересчитаете тех, о ком постоянно пишет пресса, то не наберёте и ста человек. Барзописцы обожают сообщать подробности только о богатых и знаменитых. Другие люди их не интересуют. Если у газетчиков будет выбор, поместить материал о том, как певичка Н сломала один из своих дорогостоящих гелевых ногтей, или напечатать заметку о геройском поступке никому неизвестного фермера Петрова, который спас во время пожара 100 детдомовских детей, то можно не сомневаться. Выбор сделают в пользу поп-звезды. Ясное дело. Испорченный коготь важнее. И потом в конце статьи можно дать адрес салона, где звезда сделала маникюр, и получить определенную мзду за рекламу. Одним словом, если вы не медийное лицо, шансов увидеть свою фамилию на страницах изданий у вас просто нет. Поэтому большинство малоизвестных деятелей культуры устраивает презентации собственных произведений. Думается, тусовка созывается ради показа народу картины, скульптуры или книги. Да, такое бывает, но... Обычно дело затевается для журналистов. Удачная презентация непременно включает в себя банкет. Если не потратитесь на выпивку с закуской, благосклонных статей о себе вам не видать. А еще полагается раздать подарки, так ничего ценного. Содержимое пакетика, который вам всучат при выходе, зависит от профессии главного действующего лица. Издательство дарит книги, художественная галерея открытки, консервный завод банки с зеленым горошком. Кустечок а приятный в хозяйстве пригодится однако хорошего буфета и сувениров мало. Бесспорно удавшимся мероприятие делает присутствие так называемых «випов», или, говоря по-русски, особо важных персон — политиков, артистов, писателей, спортсменов. Випы делятся на две категории — тусовщики, жизнь которых состоит из посещений различных мероприятий, и те, кто выходит в свет крайне редко. Появление на вашем мероприятии последних приманивает огромное количество людей с камерами и диктофонами. Каждый день почта доставляет к нам в ложки на ворох приглашений. Но конверты отправляются нераспечатанными в мусорную корзину. Зачем мне шляться по вечеринкам? Чтобы увидеть собственные фото в журнале? Ну уж нет. На снимках чаще всего я выгляжу жутко. А возможность поесть на дармовщинку меня не привлекает. «Честно говоря, я не понимаю, отчего журналисты пытаются взять у меня интервью. Я не пишу романов, не снимаюсь в кино и никогда не полезу петь на сцену, потому что медведь не только наступил мне на ухо, он сел на него целиком». «Очень прошу», — ныла Динка, «ну что тебе стоит?» «Хорошо», — неохотно пообещала я, «присылай приглашение. Если оно успеет прийти, то я приеду». Последняя моя фраза была ничем иным, как вежливым отказом, Единка поняла это. «Погоди минутку», — велела она. В трубке зашуршала, зачавкала, захрустела. Потом неожиданно раздался другой голос. «Привет, Дашуль. Думаю, ты меня не узнала, поэтому представлюсь сразу. Таисия Волкова». «Тася!» — обрадовалась я. «Господи, я так рада снова тебя слышать! Как дела?» «Отлично!» — воскликнула Таиска. — А твои? Кеша, небось, совсем большой. — Уже почти старый, — засмеялась я. — Давно женат, двое детей. Тася принялась ахать и расспрашивать меня. В отличие от Динки, она делала это с искренним интересом. Волкова — замечательный человек, из той редкой породы людей, которые всегда кидаются на выручку, забывая о собственных проблемах. Мне она в своё время здорово помогла, когда маленький Аркадий начал терять в весе, и у него появились кашель и слабость, симптомы, свидетельствовавшие о серьёзном заболевании, я повела его в детскую поликлинику. Врач с бухты-барахты ляпнула. «У него рак лёгких. Вот вам, мамаша, направление к онкологу». Мало того, что горе-доктор поставила диагноз без всяких анализов, так ещё и сообщила его при Аркашке. Несмотря на малый возраст, тот живо понял, что к чему и дико перепугался. Уж и не знаю, чем бы всё завершилось, но об этом услышала Тася и начала активно действовать. Волкова нашла отличного доктора, который пришёл в ужас, узнав о диагнозе, поставленном коллегой, и воскликнул. На онкологию это не похоже. У ребёнка, вероятно, аллергия, бронхит и начинающийся гастрит. Ничего приятного в данном букете нет, но мы справимся. И через пару месяцев Аркашка начал поправляться в прямом и переносном смысле слова. А я на всю жизнь сохранила благодарность Тасе. Кстати, у неё есть ещё одна замечательная черта. Она появлялась в вашей жизни словно добрая фея, взмахивала волшебной палочкой, улаживала любые проблемы и исчезала. В близкие друзья Тася не набивалась. Она просто подставляла плечо в трудную минуту, и всё. Я была попыталась отблагодарить её, Позвала Волкову к себе на чай, но она ответила. «Не ерунди. Тебе сейчас не до гостей. Лучше лечи мальчишку, а деньги, отложенные на торт, потрать ему на игрушки. Потом как-нибудь почаёвничаем. Жизнь длинная. Ещё представится случай». Но мне так и не удалось отблагодарить Таисию. После окончания института наши пути разошлись и более никогда не пересекались. шута очень прошу!» — сказала Тася. — Сделай одолжение. Приди к Андрею Корундову на презентацию. Ей-богу, мне это очень надо. — Если речь идёт о тебе, — живо отозвалась я, — то без вопросов. Говори, куда и когда являться. — Ну, спасибо. — с явным облегчением воскликнула она. — Завтра в 17.00 галерея Мусы Джанибекова. Сейчас объясню, как проехать.